Что такое психическое здоровье? Сколько раз вы мечтали о том, чтобы вернуться в свое преддепрессивное эмоциональное состояние? Вернуться не ценой ежедневного приема горсти таблеток, постоянной сонливости, ощущения металлической каски, надетой на голову, убитого на корню сексуального желания, а по-настоящему, чтобы без помощи медикаментов можно было смеяться при просмотре комедий, не отравлять своим понурым видом жизни окружающих, выполнять элементарную работу за час, а не за неделю. Но если вы думаете, что это и есть психическое здоровье, то вы ошибаетесь. Конечно, на фоне вашего сегодняшнего состояния и то, что было до депрессии, кажется неизбыточной мечтой и чем-то совершенно недосягаемым. Но вспомните, разве до болезни вам не приходилось испытывать немотивированную тревогу, эмоционально реагировать на какие-то мелочи, и потом жалеть о своем поведении, бояться публичных выступлений, избегать шумных вечеринок. Депрессия — болезнь очень неприятная, но она дает вам шанс пересмотреть свою жизнь, убеждения и ценности, выкручивать эмоциональные якоря, засевшие где-то очень глубоко в подсознании, снять внушенные кем-то блоки и ограничения, освободиться от телесных и ментальных зажимов, вернуть себе способность чувствовать так, как вы чувствовали в детстве, когда и краски были ярче, и еда вкуснее, а каждый новый день нес массу новых позитивных впечатлений. Не останавливайтесь на том, что врачи называют ремиссией. Не соглашайтесь провести остаток жизни на поддерживающей дозировке антидепрессантов. Это не настоящая жизнь, вы вправе требовать большего. Так что же такое психическое здоровье? Еще раз хочу напомнить, я не претендую на научность изложения и допускаю, что мое видение некоторых аспектов проблемы может отличаться от общепринятой в настоящее время медицинской парадигмы. Но у меня есть моральное право на свою точку зрения, в конце концов, все эти тома медицинских исследований, горы таблеток и десятки часов, проведенных в кресле у психотерапевта, не дали мне того результата, к которому я смог прийти самостоятельно. Антидепрессанты и психотерапия смогли привести меня в относительно стабильное состояние. То есть я мог выходить на работу с некоторой весьма небольшой степенью эффективности, выполнять свои служебные обязанности, поддерживать какие-то минимально необходимые социальные отношения с друзьями и коллегами. На максимальной для меня терапевтической дозировке препаратов у меня прошли панические атаки — что было уже большим облегчением, повысилось настроение, прошла бессонница, но какой ценой? Мне хотелось спать весь день, ни о какой продуктивной работе и речи быть не могло. Я прибавил 10 килограммов в весе, перестал заниматься спортом, не испытывал никакого сексуального влечения. Долгое время я был уверен, что я обречен на такое существование до конца своих дней и внутренне уже примирился с этим. После того, как я начал заниматься медитативными практиками, о чем я напишу в подробностях ниже, оптимизма у меня прибавилось Мне удалось снизить дозу антидепрессантов вдвое от максимального уровня. В какой-то момент я даже полностью отказался от их приема. Но, к сожалению, продлилось такое состояние всего лишь пару месяцев. Первый же стресс на работе вогнал меня обратно в глубокую депрессию. Но даже на пике своего эмоционального подъема я понимал, что выздоровлением это назвать сложно. Настроение у меня было крайне нестабильным, я остро реагировал на малейшую стрессовую ситуацию, плохо спал. И вот только сейчас я понимаю, что такое настоящее эмоциональное здоровье. Это совершенно не означает постоянного отличного настроения и отсутствия каких-либо тревог и волнений. Такое состояние тоже относится к патологическим и в психиатрии называется гиперманиакальным. Возможно, вам приходилось встречать в жизни таких людей. Я был знаком с двумя, и оба почему-то были научными работниками. Они могли говорить и работать часами, чуть ли не сутками, никогда не уставали и никогда никого не слушали, вечно пребывали в каком-то приподнято эйфоричном состоянии. В то же время жизнь окружающих они превращали в ад, Общаться, а тем более жить с такими людьми, совершенно невыносимо. И сами они редко бывают счастливы и успешны. Не думаю, что это то, к чему стоит стремиться. Под психическим здоровьем я понимаю нечто совершенно иное. Человек здоров, если при отсутствии какого-либо внешнего воздействия его эмоциональное состояние стабильно, он чувствует себя уравновешенно, с небольшим отклонением в сторону позитива, Он спокоен, но энергичен и собран, способен сконцентрироваться на выполнении задачи и в то же время получать удовлетворение от своей деятельности. Человек должен получать удовлетворение от самого процесса, чем бы он ни занимался, вернуть себе вкус жизни, возможность чувствовать, ощущать мир так, как это было возможно в детстве. Все мы понимаем, что та детская яркость и свежесть ощущений утрачена, и миримся с этим. Но так быть не должно. Чтобы исправить такое положение вещей, нам нужно в первую очередь понять, почему так происходит, обнаружить причины, вызывающие этот феномен утраты части себя. О них мы поговорим в следующей главе.